Жизнь, удача и лимонад. Глава девятая. Лимоны. Часть первая. На рынках В Азурвале было много интересных лавочек. Хотя это был не совсем центр торговли и коммерции, экзотическая эстетика города дерева привлекала самых разных посетителей как туристов, так и деловых людей. Сюда стекались купцы и торговцы со всего мира. Никто не упустил бы возможности предложить свои товары и услуги. У столичных эльфов была репутация тех, у кого денег было больше, чем здравого смысла, а это означало, что даже торговцы странными товарами не страдали от нехватки клиентов. Однако это не относилось к одной конкретной лавочке, что казалось странным, учитывая, что это был деревянный фургон, который превратили в место для бизнеса. Такое в республике не нечасто можно было увидеть, равно как и ни один из разнообразных предметов, предлагаемых отечественными производителями. Тем не менее, несмотря на все это, товар был функциональным, высококачественным и по заманчивой цене. Странная это была причуда или интересная забава, по большей части это место походило на передвижной универсальный магазин. Инструментов и одежды было в изобилии. На витрине были выставлены как базовые, так и продвинутые материалы для ремесла, а также различные импортные оружия и доспехи. Было также несколько предметов искусства и резных сувенирных статуэток, но ничего такого, из-за чего стоило бы напрягаться. Как ни крути, этот магазин-фургон был создан для того, чтобы получать стабильный доход, а не зарабатывать деньги мгновенно. А это означало, что его владелец был обычным бродячим торговцем. Или, по крайней мере, так можно было подумать, пока не увидишь ответственного за это. Это был раптор с южного континента, с широкими плечами, темно-зеленой чешуей, почти без шеи и головой, напоминающей крокодилью, Однако, хотя его вид не считался красивым, по стандартам гладкой кожи, с лицом все обстояло еще хуже. Правая сторона лица была сильно изуродована. Многие куски отсутствовали, будто он попал в бурю острых клинков. Даже глаза с той стороны не было. Он был заменен искусственным, сделанным из светящегося белого кристалла, вероятно, созданным руками чародея. Однако желтый глаз рептилии слева от него был ярким и внимательным. а наполненная зубами пасть была изогнута в удивительно дружелюбной улыбке. В некотором смысле казалось, что ужасные шрамы даже располагали к нему. Его уникальная внешность также привлекала внимание. Клиенты останавливались около его лавки, стоило ему махнуть им рукой и улыбнуться. Привлеченные странной внешностью и дружелюбным отношением продавца, пешеходы так и стекались к его ларьку. Оказавшись там, их взгляды постепенно переключались от его ужасного лица, и обращались к превосходным товарам, которые он предлагал. Не было никаких сомнений, что он был опытным торговцем, так как он заботился о том, чтобы его клиенты были довольны своей покупкой. Он понимал, что постоянные клиенты — это то, где водятся настоящие деньги, поэтому он делал все, чтобы люди приходили к нему снова и как можно скорее. Что они и делали? Отчасти потому, что его импортные товары были в ограниченном количестве. Так что нельзя было сказать, не упустят ли они тот или иной предмет, если будут тянуть. Короче говоря, у этой лавки всегда было много народу, и этот день не был исключением. Тем не менее, занимаясь своими обычными делами, торговец с чешуйчатым лицом не мог не заметить, что в других местах оживленного рынка происходят какие-то волнения. Это была буря голосов и шагов, которую заглушал общий ропот толпы, но, к сожалению, он не видел, из-за чего поднялся шум. Раптор был нехарактерно низкорослым для взрослой особи его вида, до такой степени, что люди предположили бы, что у него отец — гном или дворф. У него не было комплекса по поводу своего роста или чего-то подобного, но его рост действительно мешал видеть поверх голов других. Однако ему не обязательно было покидать свой пост, чтобы узнать, что происходит, так как стена людей перед ним внезапно расступилась, чтобы дать дорогу главной причине шумихи. а именно конструкции измерцающего белого мифрила с плавными женственными изгибами и чрезмерно реалистичным лицом. «Простите, вы Каррай из клана даэй спросила она, как ни в чем не бывало. «Да, конечно!» — ответил он, склонив голову. «А вы, должно быть, знаменитый Джиггернаут ржавокровная. Или, по крайней мере, я надеюсь, что это так. Полагаю, есть не так уж много людей с таким сияющим лицом, как у вас». «Чёрт возьми, ты прав», — ответила она с самодовольной улыбкой. «Тебе стоит благодарить счастливую звезду за то, что некто такой славный, как я, пришел к тебе лично». «Верно, верно. Ваш благородный облик навсегда запечатлялся в моей памяти, и я благодарен за предоставленную возможность, но... Боюсь, мне придется спросить, чем я обязан вашему визиту. Осмелюсь сказать, что вы пришли не как клиент». «Нет, на самом деле как раз наоборот». «Я здесь, чтобы поговорить о квесте, который ты оставил в гильдии». А, о, мой милый Альберт! Этот человек послал вас!» «Если под этим человеком ты подразумеваешь Кейру Маргану, то да. Она будет ждать тебя в вашем отеле через два часа. Так что не заставляй нас ждать». «Как славно!» — воскликнул он. «Я позабочусь о том, чтобы быть там любой ценой». «Да, ты это сделаешь». Затем галим ушла так же внезапно, как и появилась, оставив торговца Раптора продолжать рекламировать свои товары с удвоенной энергией. А, какой поистине благословенный день! Его просто необходимо отметить!» Громко и отчетливо прокричал он. «Приходите! Приходите все! Потому что цены укорай теперь на четверть ниже! Не упускайте такое удивительное предложение! Пока можете!» потому что ни меня, ни вас завтра здесь может не быть!» Его взгляд метнулся к любопытной эльфийской девушке, чье внимание привлек энергичный голос Раптора и экзотическая внешность. «Вот вы, моя прекрасная леди! Вы производите на меня впечатление женщины с утонченным вкусом и вниманием к качеству! У меня с собой набор красивых платьев из жемчужных дюн!» которые сделают вас еще более сногсшибательной, чем вы уже есть. Никогда не рано начинать планировать большую вечеринку в канун Авроры, знаете ли». Физи продолжала слышать Карая, пока возвращалась к Кейри. Она была впечатлена тем, как легко и бесстыдно он превратил ее появление в шанс начать большую распродажу. С другой стороны, он не стал бы последователем Шона, если бы не воспользовался такими возможностями. На самом деле можно сказать, что он был слишком хорош в этом. Судя по тому, что Бокси и Физи узнали о нем за последние несколько дней, Карай, похоже, уже был довольно хорошо известен в торговом сообществе. Раптор выполнял двойную обязанность — и как авантюрист, и как торговец, о чем свидетельствовали его хорошо развитые профессии — монаха и торговца. Первая дала ему доступ к навыку ученик хаоса, который работал как своего рода самонаводящееся устройство для неприятностей. Это был уникальный тип ясновидения, который предупреждал о возможных надвигающихся опасностях, хотя и в гораздо меньшем масштабе, чем эквивалент предсказания удара за ударом паладина Физзи. Часто говорили, что последователи Давида всегда были неподалеку во время великих бедствий и потрясений, но он превратил это в род деятельности. «Мощное землетрясение, которое разрушило половину города?» Кара обязательно будет там продавать строительные материалы». «Регион, опустошенный неестественной засухой?» Карай будет предлагать бочки со свежей питьевой водой и молитвенники Зефири, богини дождя. Сообщение о распространении Блайта в лесах. Карай, скорее всего, уже ждал бы там с оборудованием для отпугивания болезней в одной руке и святой водой в другой. Сообщалось даже, что он был под рукой, чтобы обеспечить одеялами, медикаментами и другими припасами в городе Драгунов после странной снежной бури, вызванной их устройством контроля погоды. Эти слухи выставляли его поддонком спекулянтом который стремился извлечь выгоду из страданий других, настрой который Бокси очень уважал. Однако, хотя он действительно заработал кругленькую сумму на этих предприятиях, он, как сообщается, не обескровил отчаявшихся людей и держал свои цены относительно справедливыми. Было также неоспоримо, что его готовность воспользоваться этими катастрофическими ситуациями, хотя и подозрительная, также была большим источником помощи и облегчения для людей — которых он превратил в улыбающихся клиентов. Следовательно, Карай был из тех торговцев, которые зарабатывают ровно столько денег, сколько им сойдет с рук, не выставляя себя бессердечным подонком, что, учитывая добрую волю, которую он поддерживал, вероятно, принесло ему много повторных сделок. Таким образом, это потенциально даст ему гораздо больше денег в долгосрочной перспективе, чем если бы он безжалостно эксплуатировал нуждающихся.